производили на Хромова отталкивающее впечатление. Столбцы и иероглифов чередовались с изображениями вездесущих пирамид, сфинксов, руин погребальных храмов, саркофагов, разных древних предметов, статуэток, сосудов, жуков, скоробеев, украшений, печатей, косметических принадлежностей и прочей утвари. На одной из страниц кто-то написал карандашом короткое слово «РА»,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 По дороге срывают колпаки, превращая их в черные шапочки с отворотами. Расходятся в разные стороны, сливаются с толпой, и все. Поди, догони. Пока пострадавший опомнится, пока вызовут милицию, пока... В общем, ищи-свищи, махнул он рукой. Таких парней в черном пруд пруди. Каждого останавливать и обыскивать не станешь. Всей милиции не хватит.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 — Хромова тоже приезжие уточнил он. — Нет, москвичка, роднее никакой, правда, как и у Грушиной. Та вовсе дедомовская оказалась. Жила вдвоем с подругой, а Хромова была замужем. Но с мужем давно разошлась, он куда-то уехал, тело опознали соседки. — Дай мне адрес этой Хромовой, — попросил сыщик. — Поговорю с жильцами, может, —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 Там не объяснили, что помещение сняла на два месяца очень деловая, энергичная дама, которая раз-два в неделю вела прием желающих устроиться в теплице Зеленой Рощи. Назвалась она то ли «Рассадиной», то ли «Засадиной», они точно не помнят. Документов у нее не спрашивали, официального договора не составляли, потому что изначальные деньги за аренду собирались присвоить себе.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 будто по коридору ушла Марина Комлева